Рина Квельбер журналистом, через посредство которого Монтефель еще во времена Эрфордского парламента защищал в прессе свою политику. Человеком, носившимся со всякими идеями и начинаниями, правильными и ложными, искусно владевшим пером, но непомерно обремененным ипотекой тщеславия. Дальнейшее развитие конфликта между Монтефельм и Квеллем, с одной стороны, Кройцайтунг и Камарили, из другой, а также вся сложившаяся тогда внутренняя ситуация –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 чтобы познакомиться с императором и графом Несцелероды. Но самое важное – это чтобы вы избавили Монтефеля от Квеля, потому что сам он пока еще необходим, а вместе с Квелем неприемлем. Ему ничего не стоит заявить, что он знать не знает об этой статье в сайт и вообще никакого отношения к сайт не имеет, но этим все же не отделаешься, поскольку и Тили, редактор, ставленник Квеля и Монтефеля. Я опасаюсь также абсолютистских поползновений Монтефеля-младшего. 19 мая 1852 года. В результате газетной статьи, о которой идет речь в вашем последнем письме ко мне, на Монтефеля снова было оказано с разных сторон давление, чтобы убедить его расстаться с Квелем. Я не принимал в этом участие, ибо однажды уже поссорился с ним из-за этого человека, и тогда мы заключили своего рода соглашение, не касаться больше этой темы. Но вчера Монтефель сам завел со мной разговор, решительнейшим образом защищал Квеля. Заявил, что скорее подаст в отставку, нежели согласится расстаться с ним. Выражал, не скрывая свою ненависть, Кройцайтунг, и допустил, кроме того, несколько рискованные выражения о действиях Министерства внутренних дел и о некоторых одинаково дорогих для нас лицах. сансуси суси 21 июля 1852 года. Только что получил ваше письмо из Оффен-Франкфурта 25 июня и 19 июля. начала которого так же интересно, как и конец. Однако вы требуете от меня невозможного. Вы хотите, чтобы я разъяснил вам здешнее положение дел, которое так запутано и представляет собой такую неразбериху, что его даже на месте никак не поймешь? Выступление Вагенера против Монтефеля не может быть оправдано, если толком он не хочет совершенно изолировать себя от партии. Такая газета, как Кроиццайтунг, может выступать против премьер-министра лишь в том случае, если вся ее партия переходит в оппозицию, как это было при Радовице. Такое положение «Bellum Omnium контра омнес — «Войны всех против всех» — не может быть терпимо. Вагенер волей неволе должен будет спеться с газетой «Prucises Wohenblad». Это было бы уже большой бедой. Гинкельдей и Монтефель-младшие, обычно такие непримиримые враги, объединяются против Кройт Сайтунг, словно Ирот и Пилат против Христа. Но больше всего меня огорчает министр Монтейфель, которого едва можно вытерпеть, но все же приходится оставлять на посту, ибо его предполагаемые преемники просто ужасны. Все вопят, чтобы он уволил Квеля. Я думаю, что от этого пользы будет мало. Возможный преемник Квеля, Константин Франц, пожалуй, еще хуже. Если Монтейфель не решится пойти на соглашение с приличными людьми, пусть пеняет на себя. сан -Суси. 8 октября 1852 года. Я воспользовался странным поведением Монтефеля в отношении его креатур. Я воспользовался назначением радовицы, чтобы откровенно поговорить с Монтефелем, но из этого ничего не вышло. Я сказал ему, что не принадлежу к тем, которые хотят погубить Квеля, но что ему, Монтефелю, следует все-таки сблизиться с порядочными людьми и сообщать с ними, укрепить свое положение. Очень тщетно. Сейчас он опять якшается с бонапартистом Францем. Не хочу оправдывать то, что делает Вагенер, особенно его упрямое нежелание слушать чьи-либо советы и предупреждения, но он прав в том, что Монтефель разрушает консервативную партию и доводит его, Вагенера, до крайности. Ведь это удивительная вещь, что Кроиц Цайтунг оказалась единственной газетой в Германии, которую преследуют и конфискуют. О том, что во всем этом деле меня особенно волнует, влияние такого положения вещей на его величество, мне не хочется и говорить.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 тогда как его противник Квель, благодаря одной лишь инерции, стал бы тайным советником. И Нибуру действительно удалось примирить короля с Вагенером, хотя последний остается при своем решении отказаться от редактирования кройс Кройсцайтунг. Монтефель имеет тенденцию к низу, в направлению Квель, левинштейн и так далее, ибо сомневается в истинах, исходящих свыше, вместо того, чтобы уверовать в них. Но вместе с Пилатом он вопрошает, что есть истина, и ищет ее у Квеля и компании.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 Из королевских денег, которыми располагает этот субъект благодаря доверию Монтефеля, он выдает сотрудникам Вагенера крупные гонорары и переманивает их у Кройцайтунг. Говорят даже, что по его предложению от наших посланников затребовали фамилии заграничных корреспондентов Кройцайтунг, чтобы и их сманить у нее. 20 июня 1853 года. Внутреннее положение мне очень не нравится.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 по которому Монтефели щадят остальных же неугодных министров, Раумера, бодель швинга яростно атакуют. Когда я замечаю далее, что Монтефелю совестно передо мной за сложившиеся у него отношения с принцем Прусским и что сейчас его сердцу ближе не бур нежели я, тогда, как обычно, он часто жаловался мне на Небура. Когда я замечаю, наконец, что этот Квель изображает принца Прусского и его сына в качестве единомышленников своих и Монтефеля, и в таком смысле высказывается,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 весьма непочтительно отозвавшийся короле, заявил, что в правлении его величества он ни при каких обстоятельствах не вступит ни в какой кабинет. Я сказал это королю, и моя поездка отпала. Однако позже, когда вновь всплыла та же комбинация, альвинс Слебен все же выразил готовность пойти на нее. Но король успел уже договориться с Монтефелем, который тем временем дал обед слушаться. Вместо миссии в лебин я по собственному почину отправился к Монтефелю в его имени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 в том числе и с Гассен кругом Последний во время судебного процесса по делу об этой краже был арестован полицией во Франции, по-видимому, с его собственного согласия, и содержался там в заключении более года, пока дело не было забыто. Король в то время ненавидел Монтефеля, обходился с ним уже не с обычной своей вежливостью и зло, отзывался о нем. Как вообще смотрел король на должность министра, показывают его слова, сказанные о графе Альберте Пурталесе. которым он также стращал иногда Монтефеля. Вот кому бы быть министром у меня, если бы у него не было лишних 30 тысяч рейхстайлеров дохода. В этом источник неповиновения. Если бы я стал министром при короле, мне более чем кому-либо пришлось бы испытывать на себя этот взгляд, так как король смотрел на меня как на своего питомца и считал существеннейшим элементом в моем роялизме безусловное повиновение. Всякое самостоятельное мнение, выраженное мною, неприятно поразило бы его. Ведь уже мое упорное нежелание окончательно принять пост посланника в Вене казалось ему чуть ли не нарушением верности. Два года спустя мне пришлось в этом убедиться на опыте, который имел длительные последствия. Часть третья. Меня вызывали в Берлин не всегда по делам внешней политики, а иной раз и в связи с вопросами, возникавшими в Лантаге, куда я был переизбран 13 октября 1851 года, после моего назначения посланником. Когда возник вопрос о преобразовании Первой Палаты в Палату Господ, я получил следующее уведомление от Монтефеля, помеченное 20 апреля 1852 года. Бунзен все более и более разжигает у короля страсть к перии. Он утверждает, будто крупнейшие государственные люди Англии полагают, что в ближайшие годы континент распадется на два лагеря. А. протестантские государства с конституционной системой, опирающейся на столпы аристократии, б. католическое и язуитско-демократическо-абсолютистские государства. В последнюю категорию он относит Австрию, Францию и Россию. Я считаю это совершенно ошибочным. Никаких таких категорий нет. Каждое государство имеет свой собственный ход развития. Фридрих Вильгельм I не был ни католиком, ни демократом, но все же был абсолютным монархом. Но подобные вещи производят большое впечатление на его величество. Конституционную систему, провозглашающую господство большинства, я считаю ничем иным, как протестантской. На следующий день, 21 апреля, король писал мне. Шарлоттенбург, 21 апреля 1852 года. Напоминаю вам, дорогой Бисмарк, что я рассчитываю на вас и на вашу помощь, при прениях, предстоящих во второй палате относительно организации первой. Тем более, что я узнал, к сожалению, из достовернейшего источника о грязных интригах, затеваемых сообща паршивыми овцами и справа и смердящими козлищами из левой, сознательно или бессознательно объединившимися для того, чтобы расстроить мои планы. Это зрелище печальное при всех обстоятельствах, до того печальное, что хоть волос на себе рви. и все это на почве так дорого вошедшейся нам машины лжи французского конституционализма. Да исправит это Господь. Аминь. Фридрих Вильгельм Я написал генералу Герлуху, что я один из самых молодых среди этой группы людей. Если бы желания его величества были мне известны раньше, то, может быть, я и сумел бы оказать некоторое влияние. Но прямое выполнение мною в Берлине распоряжения короля — и защита его в консервативной партии обеих палац тем, чтобы в краткий срок, в какие-нибудь два дня, опустить в ход свое влияние только в качестве королевского полномочного, защищающего не свои собственные взгляды, подорвали бы мое положение в парламенте, и оно может пригодиться королю и его правительству при разрешении других вопросов. Поэтому я запросил, нельзя ли мне уклониться от участия в лантаге под предлогом исполнения возложенного на меня королем поручения о ведении переговоров, с принцем Августенбургским. Я получил по телеграфу ответ: не ссылаться на Августенбургское дело, а немедленно ехать в Берлин, куда я отправился 26 апреля. Между тем в Берлине старая немецко-консервативной партии было принято решение, противоречившее намерениям короля. Тем самым кампании предпринятой Еувелическим, казалось, проигранной, явившись 27-го генералу фон Герлаху занимаемый им флигель в Шарлоттенбургском дворце, близ Голдвахты, я узнал от него, что король гневается на меня за то, что я не сразу выехал, считая, что если бы я тотчас же появился, то мог бы предотвратить это решение. Герлог пошел доложить обо мне королю, долго не возвращался и, наконец, пришел с ответом, что его величество не желает меня видеть, но чтобы бы я подождал. Противоречивые приказание прекрасно характеризовало короля. Он сердит был на меня и хотел показать это отказом в аудиенции. но в то же время стремился обнадежить меня, что я могу в скором времени снова рассчитывать на его благоволение. Это был своего рода педагогический прием, подобно тому, как в школе сначала выгоняют ученика из класса, а затем снова впускают. Я оказался как бы интернированным в Шарлотенбургском дворце, положение, облегчавшееся тем, что мне подали хороший, изящно сервированный завтрак. Вне Берлина, в особенности же в Потсдаме и Шарлотенбурге, король жил как... Гран-сеньор, вельможа в своем поместье. Посетители всегда угощали в замке всем, чем угодно в положенный час, а при желании в любое время. Хозяйство велось, правда, не на русскую ногу, но, по нашим понятиям, все было, безусловно, изысканно. Всего было в изобилии, хотя ни в чем не замечалось расточительности. Приблизительно через час за мной был прислан дежурный адъютант, и я был принят королем холоднее обыкновенного, но все же не столь милостиво как опасался. Его Величество ожидал, что я явлюсь по первому зову и рассчитывал, что мне удастся в течение 24 часов, оставшихся до голосования, повернуть консервативную фракцию, как по военной команде, кругом марш, в том направлении, которого придерживался король. Я объяснил, что таким предположением переоценивается мое влияние на фракцию и недооценивается ее независимость, что лично я в этом вопросе не расхожусь во взглядах с королем и готов отстаивать его взгляды, перед моими товарищами по фракции, если король даст мне срок и, если ему угодно, еще раз выразить свое пожелание в новой форме. Король, видимо, примиренный, выразил свое согласие, отпустил меня с поручением вести пропаганду в пользу его плана. Это мне удалось с большим успехом, нежели я сам ожидал. Возражения против преобразования палаты имели только руководители фракции, и упорство этих возражений основывалось не на убеждении большинства. а на авторитете, которым во всякой фракции пользуются обычно ее признанные руководители. И пользуются не без основания, ибо обычно это лучшие ораторы и единственно работоспособные деловые люди, которые избавляют всех прочих от труда подробно вникать в текущие вопросы. Оппоненты из рядов фракции, не обладающего таким же авторитетом, вождь фракции, как правило, более находчивый оратор, умеет без особого труда так поставить на место – что у того отпадает всякая охота к оппозиции в будущем, если только он не одарен способностью не смущаться, что как раз среди тех классов, которым большей частью принадлежат консерваторы, встречается у нас нечасто. Я застал нашу тогда многочисленную фракцию, не было, кажется, свыше ста членов, всецело под влиянием политических тезисов, установленных ее руководителями. Сам я некоторым образом эмансипировался от этого влияния с тех пор, как занял во Франкфурте оборонительную позицию против Австрии, вступил, следовательно, на путь, не встречавший одобрения руководителей фракции. И хотя в данном вопросе не затрагивались наши отношения с Австрией, все же разногласия по этому поводу поколебало вообще мою веру в руководство нашей фракции. Тем не менее, меня поразило, как быстро возымело действие моя защитительная речь, не столько в пользу данного взгляда короля, сколько в пользу сотрудничества с ним. Руководство фракции осталось при голосовании изолированным. Почти вся фракция выразила готовность следовать за королем по его пути. Оглядываясь теперь на эти события, я думаю, что те трое или шестеро вождей, против которых я поднял консервативную фракцию, были по существу правы в своих разногласиях с королем. Первая палата была более приспособлена к разрешению задач, падающих на ее долю при конституционном строе, нежели нынешняя палата господ. Она пользовалась у населения престижем, какого палата господ до сих пор не сумела завоевать. Последняя имела возможность проявить себя политически выдающимся образом лишь во время конфликта, и, вступившись с бесстрашной преданностью за монархию, она показала в те дни, что вполне созрела для выполнения оборонительных задач верхней палатой. Можно предположить, что в критические для монархии моменты она проявит ту же отважную стойкость. Но я сомневаюсь, сумеет ли она оказать подобное же влияние, как Первая Палата, в смысле предупреждения подобных кризисов мирной на первый взгляд времена. Когда Верхняя Палата становится в глазах общественного мнения органом правительственной или даже королевской политики, это свидетельствует о дефекте в Конституции. Согласно прусской Конституции, Король со своим правительством сам по себе имеет такую же долю участия в законодательстве, как каждая из обеих палат. Он не только обладает правом абсолютного вето но и полнотой исполнительной власти, в силу чего законодательная инициатива фактически, а проведение законов также и юридически принадлежит короне. Королевская власть, сознающая свою силу и имеющая мужество применять ее, достаточно могущественно и в конституционной монархии чтобы не нуждаться в качестве опоры в послушной палате господ. Если бы во время конфликта палата господ и присоединилась к постановлению палаты депутатов по представленному бюджету, то все же для проведения бюджетного закона, согласно статье 99, было бы необходимо согласие третьего фактора – короля, без чего бюджет не приобретает силы закона. А, по моему убеждению, король Вильгельм не дал бы своего согласия даже в том случае,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 и параллельную форму выражения королевской воли. Я уже тогда не чуждался подобных соображений. Наоборот, я настаивал перед королем, когда он неоднократно обсуждал со мною свой план, на том, чтобы наряду с определенным числом наследственных членов палаты господ, большая частью выходила из корпорации выборщиков, основу которых составляли бы 12 или 13 тысяч рыцарских имений, и в дополнение к ним равноценным им земельная собственность.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 размышляющего над вопросом, что есть истина, стало быть, ненадежного товарища по фракции. Это суждение обо мне резко проявилось в борьбе внутри консервативной фракции и ее узкого комитета, когда я, основываясь на моем положении посланника при союзном Семе и докладчика короля по делам немецких государств, потребовал для себя большего влияния на позицию фракции в делах германской и иностранной политики, между тем, как президент Герлах и шталь претендовали на абсолютное руководство во всех отношениях. Я был оппонентом к обоим, но в большей степени к Герлоку, нежели к Шталю. Первый из них уже тогда заявил, предвидя будущее, что пути наши разойдутся, и мы окажемся в конце концов противниками. Единомышленниками моими на протяжении всех изменчивых фаз, пройденных консервативной фракцией, неизменно оставались Белов Гугендорф и Альвин Слебен Эркс Лебен. Зимой 1853-54 года король неоднократно вызывал меня в Берлин и подолгу задерживал там, тем самым я внешне оказался в категории карьеристов, которые добивались падения Монтефеля, старались восстановить принцип русского против его брата, урвать для себя должность или хотя бы поручение, и являлись в глазах короля соперниками Монтефеля Кумспе Сукеденди, надеющимися заместить его. После того, как король заставил меня несколько раз сыграть по отношению к Монтефелю подобную роль, поручая мне составлять контрпроекты депеш, я обратился к Герлаху, которого застал однажды в маленькой передней около кабинета короля, дворцовом флигеле, расположенном вдоль Шпрее, и просил его исходатайствовать мне позволение уехать обратно во Франкфурт. Герлах вошел в кабинет и стал говорить. Король воскликнул, пусть он, черт побери, ждет, пока я прикажу ему уехать. Когда Герлух вышел из кабинета, я сказал, смеясь, что ответ мне уже известен. Таким образом, я пробыл еще некоторое время в Берлине. Когда я собрался, наконец, уехать, то оставил министру, составленный мною по поведению Ее Величества, проект письма к императору Францу Иосифу, который король намерен был собственноручно написать. Монтефель взялся представить этот проект королю, предварительно обсудив его содержание вместе со мною. Центр тяжести лежал в заключительной фразе. Впрочем, и без нее проект представлял собой завершенный документ. В этом случае, правда, существенно модифицировалось его значение. Я просил дежурного флегеля-адъютанта при вручении королю чистового экземпляра обратить его внимание на решающее значение заключительной фразы послания. Об этой предосторожности в ведомстве иностранных дел не знали. Произведенное во дворце с лечением показало, как я того и опасался, что первоначальная редакция была изменена, и при том в сторону, более близкую к австрийской политике. Во время Крымской войны и предшествовавших ей переговоров в правительственных кругах нередко происходила борьба по поводу какой-либо фразы, западнически австрофильской или русофильской, хотя бы фразы это едва ее написали, теряло всякое практическое значение. Более серьезный вопрос, связанный с редакцией одного документа, вопрос, затрагивавший ход событий, возник в августе 1854 года. Король находился в то время на Рюгене. Я ехал из Франкфурта в Рейнфельд, где находилась моя больная жена, когда один из старших чиновников почтового ведомства в Штеттене, которому поручено было не упустить меня, передал мне 29 августа приглашение короля явиться в Путбус. Я охотно улизнул бы, но почтовый чиновник не мог понять, как может человек старого прусского закала уклониться от подобного приглашения. Я отправился на Орюгин, несколько встревоженный тем, что меня ожидают новые предложения занять министерский пост, и что таким образом я окажусь в неприемлемом для меня положении по отношению к королю. Он принял меня 30 августа, милостиво, и ознакомился с разногласиями по поводу ситуации, возникшей ввиду отступления русских войск, из придунайских княжеств. Речь шла о депеше графа Буоля 14 сентября и о составленном Монтефелем проекте ответа, который показался королю слишком австрофильским. Я набросал по приказанию его величества новый проект ответа, который был им одобрен и послан в Берлин, с поведением, несмотря на возражение министра, припроводить его сначала графу Арниму в Вену, а затем сообщить немецким правительством Настроение короля, сказавшееся в одобрении им составленного мною ответа, отразилось и в приеме, оказанном графу Бенкендорфу, который прибыл в путбус с письмами и устными поручениями, и которого мне пришлось встретить известием, что англичане и французы высадились в Крыму. «Рад этому», — сказал он, — «там мы очень сильны». Настроение складывалось в пользу русских. Я полагал, что исполнил свой политический долг, и, получив в это время дурные вести о здоровье моей жены, просил позволения уехать. Косвенно не было отказано в этом путем зачисления в свиту, что представляло собой знак высокого благоволения. Герлог предупредил меня, чтобы я не придавал этому слишком большого значения. «Только не воображайте», — сказал он, — «будто бы вы искуснее нас в политике. В настоящую минуту вы в милости у короля, и он дарит вам эту депешу точно так же, как он поднес бы букет дами». Как справедливы были эти слова, я узнал тогда же. но в полной мере лишь впоследствии. Когда я продолжал настаивать на своем желании уехать и действительно уехал первого сентября, король был очень недоволен и сказал Герлоку, что домашние дела мне дороже всей империи. Благосклонно принятый проект, составленный мной депешей, был телеграфно задержан и затем изменен. Но, как глубоко было недовольство Ее Величества, мне стало ясно лишь во время моей поездки в Париж и непосредственно после нее.